Представитель ставки Верховного Главнокомандования Красной Армии генерал-полковник артиллерии Воронов, командующий войсками Донского фронта генерал-лейтенант Рокоссовский. Паулюс доложил об этом ультиматуме в ставку Фюрера и вновь просил предоставить ему свободу действий. Последовал категорический приказ Гитлера: советский ультиматум отклонить. Паулюс и на этот раз не осмелился ослушаться Гитлера. 9 января 1943 года ультиматум был отклонен, а доставивших его в расположение войск 6-й армии советских парламентеров отправили обратно. В тот же день появился приказ по армии, написанный генералом Шмидтом. Командующий прочитал его и тут же подписал, хотя далеко не со всеми положениями был согласен. В последнее время подчеркивалось в приказе, русские неоднократно пытались вступить в переговоры с армией и подчиненными ей частями. Их цель вполне ясна. Путем обещаний в ходе переговоров о сдаче надломить нашу волю к сопротивлению. Но мы все знаем, что нам грозит, если армия прекратит сопротивление». Большинство из нас ожидает верная смерть либо от вражеской пули, либо от голода и страданий в позорном сибирском плену. Одно точно. Кто сдастся в плен, тот никогда не увидит своих близких. У вас есть только один выход. Бороться до последнего патрона, несмотря на усиливающиеся холода и голод. Поэтому всякие попытки вести переговоры следует отклонять, оставлять без ответа и парламентеров прогонять огнем. В остальном мы будем и в дальнейшем твердо надеяться на избавление, которое находится уже на пути к нам. Пожалуй, вернее всего верил Паулюс в последнюю фразу приказа. «Верно, накануне генерал Хуба привез новые заверения Гитлера» вызволить его из котла во второй половине февраля. Фюрер приказывал продолжать сопротивление, а он, Паулюс, просто привык безоговорочно подчиняться. Учитывая состояние бессмысленно гибнувших дивизий и беззастенчивое верноломство Гитлера, Паулюс был обязан решиться, наконец, на самостоятельные действия. В случае своевременной капитуляции могли спастись и после войны вернуться к своим семьям более ста тысяч солдат и офицеров. Примечание «Адам. Трудные решения. Страница 278. Так писал Адам спустя много лет. А в марте 1943 года, во время прогулки в Суздальском монастыре, об этом же зашел разговор с Паулюсом. Господин фельдмаршал, вы не могли, конечно, не понимать, что сопротивление в котле безнадежно. Почему же вы не приняли ультиматум советского командования, не отдали приказ о капитуляции? Паулюс некоторое время помолчал, словно заново переживая тяжкие события двухмесячной давности, потом необычно тихо произнес. Да, вы ставите мне очень трудные вопросы. Я долго и мучительно думаю об этом сам, особенно в бессонные ночи. Могу твердо сказать одно. Я не верил Герингу и его хвастливой болтовне о воздушном мосте.